Я хотел сказать, осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другой. что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи. По ней следует мне... Я знаю, что вам тетушка успела наговорить это. Я знаю, это ложь, ей-богу, ложь. Никакой дарственной записи дядюшка не делал.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 «Иван Федорович, шпонька!» — сказал Григорий Григорьевич. «Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича или, может быть, только казалось, смотревшую?» «Впрочем, это была совершенная доброта!» «Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича, сколько вы на зиму насаливаете огурцов?» «Вы водку пили?» — спросила старушка. «Вы, матушка, верно, не выспались?» — сказал Григорий Григорьевич. «Кто же спрашивает, гостя пил ли он?» «Вы почите только, а пили ли мы или нет, это наше дело». «Иван Федорович, прошу, Золототысячникова или Трахимовской севушки, какой вы лучше любите?» «Иван Иванович, а ты что стоишь?» — произнес Григорий Григорьевич, обратившись назад. Иван Федорович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 но, не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил, и, закусивши хлебом с солеными опенками, оборотился к Ивану Федоровичу. — Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить? — Так точно-с, отвечал Иван Федорович. — Очень много изволили перемениться с того времени, как я вас знаю.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 Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте в конце стола, завесившись огромной салфеткой и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван Федорович краснея сел на указанное ему место против двух барышень, а Иван Иванович не приминул поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания.